Там у меня был друг. Я уходил в бой, он со мной прощался. Я приходил, он обнимал меня. Живой. Такого друга у меня здесь не будет. На улицу редко выхожу, стесняюсь. Вы когда-нибудь пристегивали наши протезы? На них ходишь и боишься шею сломать. Говорят, в других странах протезники на горных лыжах катаются, играют в теннис, танцуют. Купите их на валюту вместо французской косметики, вместо кубинского сахара, марокканских апельсинов. Мне двадцать два года, вся жизнь впереди. Надо жену искать. Была девушка. Сказал ей, я тебя ненавижу, чтобы ушла. Жалела. Хочу, чтобы любила. Снится мне ночами дом родной, и в рябинах тихая опушка. Тридцать, девяносто, сто, что-то ты расщедрилась, кукушка. из наших песен, любимая, а иногда даже день неохота жить. Но даже сейчас мечтаю хотя бы краешком глаза глянуть на тот кусочек земли, на тот кусочек библейской пустыни. Нас всех тянет туда. Так тянет, когда стоишь у пропасти или высоко над рекой. Так тянет, что голова кружится. Война закончилась. Теперь постараются нас забыть, запрятать куда-нибудь подальше. Так уже было в финскую. Сколько книг написано о Великой Отечественной, и ничего о финской. Наш народ быстро прощает. И я через десять лет привыкну. Мне будет наплевать. Убивал ли я там? Убивал. А вы что хотели? чтобы мы там остались ангелами? Вы ждали, ангелы возвратятся? Старший лейтенант, командир минометного взвода. Служил на Дальнем Востоке. В журнале дежурного телефониста прочел направить старшего лейтенанта такого-то в штаб армии для рассмотрения вопроса, о переводе его в Туркестанский военный округ для дальнейшего прохождения службы. «Дата и время». Ожидал, что пошлют на Кубу, потому что, когда проходил медкомиссию, речь шла о стране с жарким климатом. Спрашивали, «Не возражаете, если мы вас пошлем в загранкомандировку?» «Нет, не возражаю». «Поедете в Афганистан?» «Так точно». «Вы знаете, там стреляют, убивают?» «Так точно». «В Союзе у саперов какая жизнь?» копают лопатой, долбают киркой. А хотелось использовать то, чему учили в училище. Саперы на войне всегда нужны. Я ехал учиться воевать. Из всех, сколько нас вызывали из разных частей, отказался один. Его вызывали три раза. «Не возражаете, если мы вас пошлем в загранкомандировку?» «Возражаю. Ему не позавидуешь». Тут же получил выговор его офицерское имя теперь замарано, и продвижения по службе не будет. Отказывался он из-за состояния здоровья. У него то ли гастрит был, то ли язвенная болезнь, но на это не смотрели жарко, не жарко, предложили, должен ехать, уже печатались списки. Из Хабаровска шесть дней до Москвы ехал поездом через всю Россию. через сибирские реки, по берегу Байкала. Через сутки у проводницы кончилась заварка чая, на вторые сутки сломался титан. Родные встретили, поплакали, но коль надо, то надо. Открылся люк, синее-синее небо. У нас только над рекой бывает такое синее небо, как там. Шум, крик, но все свои. Кто встречает заменщика, кто друзей, кто передачу от родных из Союза ждет, загоревшие, все веселые. Не верил, что где-то есть 35 градусов мороза, металл замерзает и броня. Первого афганца увидел на пересылке через забор из колючей проволоки. Кроме как интереса, никаких других чувств к импортному человеку не испытывал. Обыкновенный. Получил бумаги в Баграм на должность командира инженерно-дорожного взвода в саперном батальоне. Вставали рано утром и отправлялись как на работу. Танк с тралом, группа саперов, собака минно-розыскная и две БМПшки для боевого прикрытия. Первые километры на броне. Там хорошо видны следы. Дорога пыльная, пыль лежит пудрой, как снег. Птица сядет, Знак остается. Если я вчера прошел танк, смотри в оба. Вслед от гусеницы танка могут мину закопать. Пальцем изобразят гусеницу, а следы свои заметут мешком или челмой. Дорога крутилась мимо двух мертвых кишлаков. Людей там не было. Одна обгоревшая глина. Отличное укрытие. Всегда быть начеку. Остались кишлаки позади, слезаем с брони. Теперь так. Впереди собака бежит, виляет туда-сюда. За ней идут саперы со щупами. Идут и прокалывают землю. Тут уже с тобой Бог, твоя интуиция, твой опыт, чутье. Там ветка сломана. Там железка какая-то лежит. Вчера ее не было. Там камень. Они же и для себя знаки оставляли, чтобы самим не подорваться. Одна железка, другая, какой-нибудь болт. Вроде в пыли валяются. А под подземные батарейки. Проводок к бомбе или к ящику с тротилом. Противотанковая мина человека не слышит. Она срабатывает при нагрузке 250-300 килограммов. Первый подрыв. Я один остался сидеть на танке. Мое место было возле дула. Башни защитила, Остальных снесло. Сразу обшарил себя, проверил. Голова на месте, руки, ноги на месте. На месте. Поехали дальше. Впереди еще один подрыв. Легкий бронированный тягач напоролся на мощный фугас. Тягач раскололся пополам. Воронка три метра длиной, а глубина в человеческий рост. Тягач вез мины, около двухсот мин, для миномета. Мины в кустах, на обочине, веером лежат. Ехали пять солдат и старший лейтенант. Мы с ним несколько вечеров вдвоем сидели, курили, разговаривали. Никого целого не осталось. Мы ходили и собирали. Голова запыленная, помятая, как будто без костей. Собрали пять ящиков, разложили, чтобы от каждого что-то домой отвезти. Очень помогали собаки. Они как люди. одаренные и неодаренные, с интуицией и без интуиции. Часовой заснет, а собака нет. Я любил Арса. К нашим солдатам ластится, а на афганских лайл. У них форма более зеленая, чем наша, наша желтоватая. Но как он различал? Мины слышал за несколько шагов. Упрется в землю, хвост трубой не подходи. Минные ловушки разные — Самые опасные — самодельные мины. Они не повторялись, в них нельзя было уловить закономерность. Стоит ржавый чайник, в нем взрывчатка. В магнитофоне, в часах, в консервной банке. Тех, кто шел без саперов, называли смертниками. На дороге — мины, на тропе в горах — мины, в доме — мины. Саперы всегда впереди. Топтались в окопчике. Уже подрыв в нем был. Уже два дня топтались все. А я спрыгнул сверху. Взрыв. Сознание не терял. На небо посмотрел. Небо светится. У сатуров при подрыве всегда первые реакции посмотреть на небо. целали глаза? На прикладе автомата носил жгут. Этим жгутом меня перевязали выше колен. А я уже знал. «Где жгут накладывают, там потом и отрезают. Три-пять сантиметров выше отрыва. Куда ты жгут кладешь?» — кричу солдату. «У вас до колена, товарищ старший лейтенант». Пятнадцать километров меня еще везли в Меценбат. Полтора часа ушло. Там промыли, сделали навокаиновую блокаду. В первый день ногу резали. Пила зажужжала, как циркулярка. Потерял сознание. На второй день глаза оперировали. При подрыве пламя ударило в лицо. Глаза, можно сказать, соштопали. Двадцать два шва было. Снимали по два-три шва в день, чтобы глазное яблочко не рассыпалось. Подойдут, фонариком посветят слева, справа. Есть ли светоощущение на месте сетчатка? Какой цвет? Зеленый. А цвет у фонарика красный. Так офицер превращается в надомника. Я мог бы написать рассказ. Собирает электропатроны, электророзетки, сто штук в день. Шнурки заклепывает. Какие? Красные, черные, белые. Не видит. Диагноз тотально слепой. Сетки вяжет, коробочки клеит. Раньше думал, что только сумасшедшие этим занимаются. Энное количество сеток в день. Норму выполняет. У саперов было мало шансов вернуться целыми или вообще вернуться. Особенно из рот разминированное, спецразминирование. Или ранен, или убит, или ранен, или убит. Уходим на операцию, не прощаемся за руку. В день подрыва новый командир роты пожал мою руку. Он от души, еще никто его не предупредил. И я взлетел. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Существовало поверье. Сам напросился в Афганистан. Добром это не кончится. Послали, дело служивое. Может, и пронесет, вернешься домой. Пять лет прошло. А что мне снится? Длинное минное поле. Составил формуляр «Количество мин», «Количество рядов и ориентиры», «По которым можно их найти». И этот формуляр у меня потерялся. А у нас они часто терялись. Или берешь формуляр Там ориентир дерево, а оно сгорело. Или груда камней, а они взорвались. Никто не ходил, не проверял. Боялись. Сами подрывались на своих минах. Я вижу во сне, что возле моего минного поля бегают дети. Никто не знает, что там мины. Мне надо крикнуть, там мины, не ходите. Мне надо опередить детей. Я бегу. У меня опять обе ноги. И я... Вижу мои глаза, снова видят. Просыпаюсь, новый день, а ночью буду бежать и видеть, но только ночью. Старший лейтенант, сапер. Это может быть нелепо в этом случае, с этой войной, но я человек романтический, не люблю жизнь из мелочей, из вещей, Первый же день, как я туда прибыла, меня вызвал начальник госпиталя. Что вас заставило сюда приехать? Я должна была рассказать ему всю свою жизнь. Чужому, незнакомому мужчине, военному, как на площади. Вот это самое мучительное, самое унизительное для меня там. Ничего тайного, интимного, все вытягивается наружу. Вы смотрели фильм «Беспредел» о жизни зэков в колонии? Мы жили по тем же законам. Та же колючая проволока, тот же пятачок земли. Мое окружение — девочки, официантки, повара, разговоры о рублях, о чеках, мясе с костями или без костей, о сырокопченой колбасе, болгарском печенье. В моем же представлении это было самопожертвование, женский долг — защищать наших мальчиков, спасать. Я возвышенно все представляла. Люди истекают кровью. Я даю свою кровь. Уже на пересылке в Ташкенте поняла, еду не туда. Сажусь в самолет, плачу, не могу остановиться. Там тоже, что и здесь, от чего убегала, от чего хотела отвернуться. На пересылке водка лилась рекой. И снится нам трава у космодрома, зеленая-зеленая трава, как в космос улетала. Тут в союзе у каждого свой дом, своя крепость, а там нас в комнате четыре человека. Та девочка, что поваром работала, приносила из столовой мясо и заталкивала его под кровать. «Помой пол. На меня. Я вчера мыла, сегодня твоя очередь. Помой, дам сто рублей. Я молчу. Мясо дам. Молчу. Она берет ведро воды и выливает на мою кровать. Ха-ха-ха, все смеются. Другая девочка-официантка ругалась матом и любила цвета его. После смены садится и раскладывает пасьянс. Будет-не будет, не будет-не будет, будет, что будет-не будет? Любовь? Что еще? Свадьбы там были, настоящие, и любовь. Но редко. Любовь была до Ташкента. Оттуда он налево, она направо. Таня БТР, высокая, большая, любила сидеть и допоздна разговаривать. Спирт пила только чистый. Как ты можешь? Что вы, водка слабая, водка меня не берет. С собой везла 500 или 600 открыток с киноактерами. Они дорогие в дуканах, она щеголяла, на искусство денег не жалко. Верочку Харькову запомнила сидящие перед зеркалом с открытым ртом и высунутым языком. Она боялась брюшного тифа. Кто-то ей сказал, что надо каждое утро смотреть в зеркало. При брюшном тифе на языке остаются следы от зубных резцов. Они меня не признавали. Дескать, какая-то дура носит пробирки с микробами. Я работала врачом-бактериологом в инфекционном госпитале — У меня на языке вечно было одно — брюшничок, гепатит, паратит, амебиаз. Раненые не сразу попадали в госпиталь. Пять-десять часов, а то и сутки, и двое, они лежали в горах, в песке. Раны осеменялись микробами, то, что называется раневой инфекцией. Раненые в реанимации, а я у него нахожу брюшной тиф. Умирали молча. Один раз только видела, как расплакался офицер, молдаванин. К нему подошел хирург, тоже молдаванин. Спросил у него по-молдавски. «Батюшка, на что жалуетесь, что болит?» И тот расплакался. «Спасите меня! Я должен жить! У меня любимая жена и любимая дочка! Я должен вернуться!» Он умер бы молча, но расплакался, потому что услышал, Родную речь. В морг не могла зайти. Там привозили человеческое мясо, Перетертое с землей. И под кроватью у девочек мясо. Поставят на стол сковородки. Руба, руба, по-афгански это значит вперед. Жара, пот капает в сковородке. Я видела только раненых И имела дело только с пробирками. Я не пойду, Микробы продавать. В военторге на чеке Можно было купить карамельки. Моя мечта. «Афганистан, какая прелесть!» Была там такая песня. Я всего там боялась, если честно признаться. Приехала туда И не различала даже звездочки на погонах, звания. Всем говорила «вы». Не помню уж кто, Но кто-то дал мне на кухне в госпитале два сырых яйца, потому что врачи ходили полуголодные. Сидели на картофельном клестере, замороженном мясе, приготовленном для войны. Древесина без запаха и цвета. Я схватила эти два яйца, завернула в салфетку. Ну, дома с луком поем. Весь день представляла, как буду ужинать. Тут везут на каталке парни, эвакуируют в Ташкент. Что там под простыней не видно? Одна красивая голова на подушке катается. Поднял на меня глаза. Кушать хочется. Как раз это перед обедом. Еще бачки не привезли, а его уносят. И когда еще прилетит в Ташкент, когда накормит? На! Я даю ему эти два яйца. Повернулась и пошла. Не спросила, руки, ноги у него есть? Я ему на подушку положила. Не разбила, не покормила. Вдруг рук нет. Ехали два часа в машине, а рядом трупы. Четыре трупа. Они лежали в спортивных костюмах. Домой вернулась. Не могла слушать музыку, разговаривать на улице, в троллейбусе. Закрыла бы дверь в доме, чтобы телевизор и я одна. За день до отлета в «Союз» Застрелился начнет нашего госпиталя Юрий Ефимович Жибков. В Афганистане у кого-то из офицеров переписало: иностранец, которому случится попасть в Афганистан, будет под особым покровительством неба, если он выйдет оттуда здоровым, невредимым и с головой на плечах. Француз Фурье. Встречая на улице молодого человека. Это, наверное, афганец, но я его не окликаю, чтобы не показаться смешной. У меня натура мягкая, а я ловлю себя на мысли, что превратилась в агрессивное, жестокое существо. Там готовим мальчишек к выписке. Они прячутся на чердаках, в подвалах госпиталя. Мы их ловим, вытаскиваем. На пересылке молодые девчонки учили меня... Кому надо дать бутылку водки, чтобы попасть в хорошее место? Они учили меня. Им по восемнадцать-двадцать лет, а мне — сорок пять. На таможне, когда возвращалась, заставили снять все до бюстгальтера. «Кто вы?» — врач-бактериолог. «Покажите документы». «Взяли документы». «Открывайте чемоданы. Будем шмонать». Я тащила с собой назад старенькое пальто, одеяло, покрывало, шпильки, вилки. Все, что из дому брала, выгрузили на стол. Вы что, сумасшедшие? Стихи, наверное, пишете? Мне здесь не в Моготу. Здесь страшнее, чем там. Там вернулся из Союза. Кто что привез, садимся за один стол. Третий тост молча, за тех, кто погиб. Сидим за столом. а мышки прогуливаются, в туфлях сидят. В четыре часа вой. Первый раз вскочила. Девочки, волки, девочки смеются, молитву мула читает. Я долго-долго в четыре часа просыпалась. Хотелось продолжения. Просилась в Никарагуа. Куда-нибудь, где война идет. Не мирится душа с этой жизнью, не хочет. На войне даже лучше. Там оправдание есть всему. и хорошему, и страшному. Невероятно, но приходит эта мысль в голову. Врач-бактериолог. Я его первая выбрала. Стоит высокий красивый парень. Девочки, говорю, мой. Подошла и пригласила на дамский вальс. Девушки приглашают кавалеров, а я судьбу. Очень хотела сына. Договорились, если родится девочка... Я дам ей имя. Будет Олечка. Родится сын, даст имя он. Будет Артём или Денис. Родилась Олечка. А сынишка будет? Будет. Пусть только Олечка подрастет. Я родила бы ему и сына. Людочка, не пугайся. Молоко пропадет. Я малютку грудью кормила. Посылают в Афганистан. Почему ты? У тебя маленький ребенок. «Не я, кому-то другому выпадет». Партия велела, комсомол ответил «Есть». Он был преданный армии человек. Приказы, повторял, не обсуждаются. У них в семье у матери очень сильный характер, и он привык слушаться, подчиняться. В армии ему было легко. Как провожали, мужчины курили, мать молчала. Я плакала, кому нужна эта война. Дочка спала в люльке». Встретила на улице дурочку, юродивую. Она часто появлялась в нашем военном городке, на базаре или в магазине. Говорили люди, что молодой ее изнасиловали солдаты. С тех пор она даже мать не узнает. Остановилась возле меня. «Вот привезут тебе мужа в ящике. Засмеялась и убежала. Я не знала, что случится, но я знала, что-то случится. Ждала его, как у Симонова, «Жди меня, и я вернусь». В день могла написать по три, по четыре письма и отправить. Мне казалось, что тем, что я думаю о нем, тоскую по нему, я его берегу. А он писал, что здесь на войне каждый делает свою работу, выполняет приказ, и кому какая судьба, не волнуйся и жди. Когда я бывала у его родителей, а в Афганистане никто не вспоминал. Ни слова, ни мать, ни отец. Уговора такого не было, но все боялись этого слова. Одела девочку, чтобы нести в детский сад, поцеловала. Открываю дверь, стоят военные, и у одного в руках чемодан моего мужа, небольшой, коричневый, я его собирала. Со мной что-то произошло. Если я их впущу, они принесут в дом страшное, Не впущу, все останется на своих местах. Они дверь к себе хотят войти, а я к себе не впускаю. Раненый? У меня еще эта надежда была, что раненый. Военком вошел первый. Людмила Иосифовна, с глубокой скорбью должны сообщить, что ваш муж... Слез не было. Я кричала. Увидела его друга, бросилась к нему. «Толик!» Если ты скажешь, я поверю, что ты молчишь. Он подводит ко мне прапорщика, сопровождавшего гроб. Скажи ей, а того трясет, он тоже молчит. Подходят ко мне какие-то женщины, целуют. Успокойся, давай телефоны родных. Я села и тут же выпалила все адреса и телефоны, десятки адресов и телефонов, которые я не помнила. Проверили потом по записной книжке, все точно. Квартира у нас маленькая, однокомнатная. Гроб поставили в клубе части. Я обнимала гроб и кричала, «За что? Что ты кому плохого сделал?» Когда ко мне возвращалось сознание, я смотрела на этот ящик. «Привезут тебе мужа в ящике. И опять кричала. «Я не верю, что здесь мой муж! Докажите мне, что здесь он! Тут даже окошечка нет! Что вы привезли? Кого вы мне привезли?» Позвали его друга. «Толик, — говорю, — поклянись, что здесь мой муж! Я своей дочкой клянусь, что там твой муж. Он умер сразу, не мучился. Больше ничего тебе не скажу. Сбылось его. Если придется умереть, то так, чтобы не мучиться. А мы остались мучиться. Висит на стене его большой портрет. Сними мне папу, просит дочка, я буду с папой играть. Окружит портрет игрушками, разговаривает с ним. Ночью укладываю ее спать. А куда стреляли в папу? Почему они выбрали именно нашего папу? Приведу ее в садик. Вечером надо забирать домой рев. Не пойду из садика, пока за мной не придет папа. Где мой папа? Не знаю, что ей ответить. Как объяснить? Мне самой только двадцать один год. Этим летом отвезла ее к маме в деревню. Может, там его забудет. У меня нет сил плакать каждый день. Увижу, как идут вместе муж, жена и ребенок, с ними душа кричит. Встал бы ты хоть на одну минутку. Посмотрел, какая у тебя дочка. Для тебя эта непонятная война кончилась, для меня нет. А для нашей дочери она будет самая длинная. Ей жить после нас. Наши дети самые несчастные. Они будут отвечать за все. Ты меня слышишь? Кому я это кричу? Жена. Когда-то я думала, рожу сына. — Сама себе рожу мужчину, которого буду любить и который меня будет любить. С мужем мы разошлись. Он ушел от меня, ушел к молодой. Я его любила, наверное, поэтому другого не было. Сына растили с мамой, две женщины, а он мальчишка. Стану тихонько и слежу из подъезда. С кем он, что у него за компания. — Мама вернется домой, — Я уже взрослый, а ты меня пасешь, мне ребят стыдно. Маленький был, как девочка, беленький, хрупкий. Он у меня восьмимесячным родился, искусственник. Наше поколение не могло дать здоровых детей. Росли мы в войну, бомбежки, стрельба, голод. Играл он все время с девочками. Девочки его принимали, он не дрался. Любил кошек, завязывал им банты. Купи, мамуленька, хомячка, у него шкура тепленькая, как мокренькая. Покупался хомячок. И аквариумы, рыбки. Пойдем на базар. Купи мне живую курочку, рябушку. И вот я думаю, неужели он там стрелял, мой домашний мальчик? Не для войны он был. Мы его очень любили, лелеяли. Приехала к нему в Ашхабад. Андрюша, я хочу пойти поговорить с начальником. Ты у меня один, здесь граница близко. Не смей, мама, надо мной будут смеяться, что я маменькин сынок. И так говорят, тонкий, звонкий и прозрачный. Как тебе тут? Лейтенант у нас хороший, он с нами как с равными, а капитан и по лицу может ударить. Как? Мы тебя с бабушкой никогда не били, даже маленького. Здесь мужская жизнь, мама». — Лучше вам с бабушкой ничего не рассказывать. Только маленький он был мой. Отмоешь его в ванной, из луж как чертенок вылазил. Завернешь простынку, обнимешь. Казалось, никто никогда его у меня не заберет, никому не отдам. Потом его от меня отлучили. Я сама после восьми классов уговорила его пойти в строительное училище. Думала, что с этой специальностью ему будет легче в армии, а отслужит, поступит в институт. Он хотел стать лесником. В лесу всегда радовался. Птиц узнавал по голосам, показывал, где какие цветы. Этим напоминал своего отца. Тот сибиряк любил природу, так что во дворе не давал косить траву. Пусть растет все. Нравилась Андрюше форма лесника, фуражка. Мама Она на военного похожа. И вот я думаю, неужели он там стрелял? Из Ашхабада часто писал нам с бабушкой. Одно письмо наизусть выучила, держал его в руках тысячу раз. «Здравствуйте, мои родные, мама и бабушка. Вот уже больше трех месяцев служу в армии. Служба моя идет хорошо». Со всеми порученными мне заданиями я пока справляюсь, и замечаний со стороны командования не имею. Недавно наша рота ездила в учебно-полевой центр. Это 80 километров от Ашхабада, он расположен в горах. Там они занимались две недели горной подготовкой, тактикой и стрельбой, и стрелкового оружия. Я и еще три человека в лагерь не ездили, остались в расположении части. Нас оставили, потому что вот уже три недели мы работаем на мебельной фабрике, строим цех. А за это нашей роте фабрика сделает столы. Мы выполняем там кирпичную кладку, штукатурные работы мне известны. «Мама, ты спрашиваешь о своем письме. Я его получил. Получил также посылку и десять рублей, которые вы вложили». За эти деньги мы несколько раз ели в буфете и покупали конфеты. Я себя утешала надеждой. Раз он занимается штукатурными работами и кирпичной кладкой, значит, нужен как строитель. Но и пусть строит им собственные дачи, личные гаражи, только бы не послали никуда дальше. Был 81-й год. Ходили отголоски. Но что в Афганистане мясорубка, бойня... знали очень мало людей. По телевизору мы видели братание советских и афганских солдат, цветы на наших бронетранспортерах, крестьян, целующих дарованную землю. Одно меня заставило испугаться. Когда ездила к нему в Ашхабад, встретила женщину. Сначала в гостинице заявили, мест нет. Буду ночевать у вас на полу. Я приехала издалека к сыну-солдату, и никуда отсюда не уеду. Ну ладно, пустим вас в четырехместный номер. Там же живет одна мать, тоже сына навещает. От этой женщины я впервые услышала, что готовится новый набор в Афганистан, и она привезла большие деньги, чтобы спасти сына. Уезжала она, довольная, а со мною на прощание поделилась, не будь наивной идиоткой. Когда я рассказала об этом моей маме, она заплакала. Почему ты не упала им в ноги, не просила, сняла бы и отдала свои сережки? Это была самая дорогая вещь в нашем доме, мои копеечные сережки. Они же не с бриллиантами. Маме, которая всю жизнь жила более чем скромно, они казались богатством. Господи, что с нами творят? Не он-то кто-то другой был бы, у него тоже мать. То, что он попал в десантно-штурмовой батальон и летит в Афганистан, для него самого было неожиданностью. Его распирала мальчишеская гордость, он не скрывал. Я женщина, сугубо штатский человек, может быть, что-то не понимаю, но пусть мне объяснят, почему мой сын Занимался штукатурными работами и кирпичной кладкой в то время, когда ему надо было готовиться к боям. Они же знали, куда их посылают. В газетах печатались снимки муджахедов, мужчины по тридцать-сорок лет, на своей земле, рядом семьи, дети. И как, скажите, за неделю до вылета из войсковой части он оказался в десантно-штурмовом батальоне? «Даже я знаю, что такое десантные войска, какие там сильные парни нужны, их специально надо готовить». Потом мне командир учебной школы ответил, что, мол, ваш сын был отличник боевой и политической подготовки. «Когда он им стал? Где? На мебельной фабрике? Кому я отдала своего сына? Кому доверила? Они даже из него солдата не сделали». Из Афганистана было только одно письмо. Не волнуйтесь, тут красиво и спокойно, много цветов, цветут деревья, поют птицы, много рыбы. Райские кущи, а не война. Успокаивал нас, а то, не дай бог, начнем хлопотать, чтобы его оттуда вырвать. Необстрелянные мальчики, почти дети. Их бросали в огонь, а они это принимали за честь. Он погиб в первый же месяц. Мой мальчик, моя худушечка, какой он там лежал, никогда не узнаю. Его привезли через десять дней. Все эти десять дней во сне я что-то теряла и не могла найти. Все эти дни на кухне завывал чайник. Поставишь кипятить чай, он поет на разные голоса. Я люблю комнатные цветы. У меня их много на подоконниках, на шкафах, на книжных полках. Каждое утро, когда я их поливала, роняла горшки. Они выскальзывали из моих рук и разбивались. В доме стоял запах сырой земли. Остановились возле дома машины. Два военных газика и скорая помощь. Мгновенно догадалась, это к нам, в мой дом. Еще сама дошла до двери, открыла. Не говорите. Не говорите мне ничего, ненавижу вас. Отдайте мне только тело моего сына. Я буду его хоронить по-своему, одна. Не надо никаких военных почестей. Мать. Правду всю расскажет вам только отчаянный. Абсолютно отчаянный расскажет вам все. Кроме нас, многого никто не знает. Правда слишком страшная, правда не будет. Никто не захочет быть первым, никто не рискнет. Кто расскажет, как перевозили наркотики в гробах? Шубы вместо убитых. Не может быть. Неловко слушать подобное. Не может быть. Выходит, может, выходит, было. И это тоже правда, от которой никуда не деться. Не замазать дешевой серебряной краской. А вы думали, поставим памятники, и все? Я не ехал убивать». Я был нормальный человек. Нам внушили, что воюют бандиты, а мы будем герои, нам всем скажут спасибо. Хорошо запомнил плакаты. Будем укреплять южные рубежи нашей Родины. Не опозорим чести соединения. Цвети Родина Ленина. Слава КПСС. А вернулся оттуда. Там же все время было маленькое зеркало, а тут большое. Глянул и не узнал себя. Не я, кто-то другой смотрел на меня с новыми глазами, с новым лицом. Не могу определить, что поменялось, но даже внешне это другой человек. Служил я в Чехословакии. Слух, ты едешь в Афганистан. Почему я? Ты холостяк. Собирался как в командировку. С чем ехать? Никто не знал. Афганцев у нас еще не было, Кто-то посоветовал взять резиновые сапоги. За два года они ни разу мне не пригодились. В Кабуле оставил. Из Ташкента летели на ящиках с патронами. Приземлились в Шинданце. Сарандой, их милиция, с автоматами нашими в ремонт Великой Отечественной войны. Наши и их солдаты, грязные и линялые, как из окопов, вылезли. Резкий контраст тому, к чему привык в Чехословакии. Грузит раненых. У одного в животе осколок. Этот нежилец по дороге умрет. Услышал от вертолетчиков, которые привезли их с застав. Ошеломило спокойствие, с каким говорили о смерти. Это может быть самое непостижимое там отношение к смерти. Вот опять, если всю правду, это невозможно. То, что здесь немыслимо, там буднично. Убивать страшно и неприятно. Но очень скоро начинаешь думать, что в упор убивать страшно и неприятно, а вместе, в массе, азартно. В мирное время оружие стоит в пирамиде, каждая пирамида на отдельном замке. Оружейная комната на звуковой сигнализации. А тут оружие постоянно при себе, к нему привыкаешь. Вечером с кровати стреляли из пистолета в лампочку. Лень встать, выключить свет. Одуревшие в жару разряжали автомат в воздух хоть куда-нибудь. Окружаем караван. Караван сопротивляется, сечет из пулеметов. Приказ уничтожить караван. Выполняем. Над землей стоит дикий рев раненых верблюдов. За это, что ли, нам вручали ордена от благодарного афганского народа? Война — это война, надо убивать. Нам что, боевое оружие вручили в Зорницу играть с братьями по классу? Трактора, селки там что ли ремонтировать? Нас убивали и мы убивали. Убивали где могли, убивали где хотели. Но это не та война, которую мы знали по книгам, фильмам. Линия фронта, нейтральная полоса, передовая. Киризная война. Киризы. подземные ходы, проделанные когда-то для орошения. Люди возникают из них днем и ночью, как призраки, с китайским автоматом, с ножом, которым дома разделывал барана, а то и просто с камнем в руке. Не исключено, что недавно с этим призраком торговался в Дукане. Только что он убил твоего друга. Последние его слова не пишите моей матери, заклинаю вас, чтобы она ничего не узнала. А ты шурави, ты советский, за гранью его духа сочувствия. Твоя артиллерия разметала его кишлак, и он ничего не нашел ни от матери, ни от жены, ни от детей. Современное оружие увеличивает наше преступление. Ножом я мог бы убить одного человека, двух, бомбой десятки, но я военный человек. «Моя профессия – убивать. Как там в сказке? Я раб волшебной лампы Аладдина. Куда прикажут, туда и буду стрелять. Мне скажут – стреляй. Я не буду думать, я буду стрелять. Моя профессия – стрелять». Но я не ехал туда убивать. Не хотел. Как это получилось? Почему афганский народ принял нас не за тех, кто мы были на самом деле? Бачата стоят в резиновых калошах на босу ногу на морозе, и наши ребята отдают им свои сухпан. Я это видел своими глазами. Подбегает к машине оборванный мальчишка. Он ничего не просит, как остальные. Он только смотрит. У меня было в кармане 20 афганей. Я их ему отдал. Он как встал на колени в песок, так и не встал, пока мы не сели в БТР, не отъехали. А рядом другое. У мальчишек-водоносов наши патрули отбирали деньги. Что там за деньги? Копейки? Нет, я туда даже туристам не хочу. Никогда не поеду. Я же вам сказал... Правда слишком страшная, правда не будет, она никому не нужна. Ни вам, кто здесь был, ни нам, кто там был. Вас было больше, вы молчали, а мы там были такими, какими вы нас здесь сделали. Дети наши вырастут и будут скрывать, что мы там были. Встречал самозванцев. Я, мол, из Афгана. Да мы там, я там. Где служил? В Кабуле. Какая часть? У меня спецназ. На Колыме в бараках, где держали сумасшедших, кричали «Я Сталин!» А теперь нормальный парень заявляет «Я из Афгана!» И не один. В сумасшедший дом забирал бы их. Я вспоминаю один. Выпью, посижу, люблю песни афганские послушать. Но один... Это было, эти странички, хотя они и замаранные, никуда от них не уйти. Собираются вместе молодые, они обозленные, потому что они никому здесь не нужны. Им трудно себя найти, обрести наново какие-то моральные ценности. Один мне признался, если бы я знал, что мне ничего не будет, мог бы человека убить просто так. Ни за что. Мне не жалко. Был Афганистан, теперь его нет. Не будешь всю жизнь молиться и каяться. Я жениться хочу, сына хочу. Чем быстрее мы замолчим, тем лучше для всех. Кому эта правда нужна? Ах, сволочи, там убивали, грабили. И здесь им льготы. И мы одни останемся виноватые. Все, что пережили, будет зря. Зачем-то же... «Все это было? Зачем?» В Москве на вокзале пошел в туалет. Смотрю, туалет кооперативный. Сидит парень, рассчитывает, над головой у него вывеска. Для детей до семи лет, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, вход бесплатный. Я опешил. «Это ты сам сообразил?» Он с гордостью. «Да, сам». Предъяви документы, проходи. У меня отец всю войну прошел, и я два года чужой песок глотал, чтобы у вас помочиться бесплатно. Такой ненависти, как к этому парню, у меня в Афгане никому не было. Решил нам заплатить. Старший лейтенант, начальник расчета. Прилетела в Союз в отпуск, пошла в баню. Люди стонут на полках от удовольствия. Мне показались стоны раненых. Дома скучала по друзьям в Афганистане. А в Кабуле уже через несколько дней мечтала о доме. Родом я из Симферополя. Окончила музыкальное училище. Счастливые сюда не едут. Здесь все женщины одинокие, ущемленные. Попробуйте прожить... На 120 рублей в месяц моя зарплата, когда и одеться хочется, и отдохнуть интересно во время отпуска. Говорят, за женихами, мол, приехали. Ну, а если и за женихами, зачем скрывать? Мне 32 года я одна. Тут узнала, что самая жуткая мина итальянка. Человека после нее в ведро собирают. Пришел ко мне парень и рассказывает, рассказывает. Я думала, он никогда не остановится. Я испугалась. Он тогда... «Вы извините, я пошел». Незнакомый парень. Увидел женщину, захотел рассказать. У него на глазах друг в разделанную тушу превратился. Я думала, он не остановится. К кому он пошел? У нас тут два женских общежития. Одно прозвали «Кошкин дом», Там живут те, кто два-три года в Афганистане. Другой — ромашка, там новенькие, еще как бы чистенькие, любит-не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет. В субботу солдатская баня, в воскресенье женская. В офицерскую баню женщин не пускают, женщины грязные. И эти же офицеры обращаются к нам за одним. На стенках фотографии детей, жен. Они нам их показывают. Начинается обстрел. Эресы летят, этот свист, внутри что-то обрывается, болит. Ушли на задание два солдата и собака. Собака вернулась, а их нет. Тут все воюют. Кто ранен, кто болен, кто в душу ранен. Целых нет. Начинается обстрел. Мы бежим в щели прятать. А афганские дети пляшут на крышах от радости. Тут нельзя целым остаться. Везут нашего убитого. Они танцуют и поют. Дети, мы им подарки в кишлаки привозим. Муку, матрацы, плюшевые игрушки, мишки, зайчики. Они танцуют, смеются. Тут нельзя целым остаться. Первый вопрос в Союзе. Замуж вышла? Какие вам льготы дадут? Единственная наша льгота для служащих, если убьют тысячи рублей семье. Привезут в военторг товары, мужчины впереди. Вы кто? А нам, женам, надо подарки купить. Ночью просятся к нам. Тут выполняют интернациональный долг и делают деньги. Это нормально. Покупают в военторге конфеты, печенье, консервы и сдают в Дукан. Существует ценник. Банка сухого молока – 50 афошек. Военная шапка-фуражка – 400 афошек. Зеркало с машины – 1000. Колесо с Камаза – 18-20 тысяч. Пистолет Макарова – 30 тысяч. Автомат Калашникова – 100 тысяч. Машина мусора из военного городка, в зависимости от того, какой мусор, если там железные банки, сколько их – от 700 до 2000 афошек